Глава 22. Открытие пагоды небесного возвышения. Генератор зоны исключений. Ранг. Псевдобожественный. Качество. Пиковое. Особенность. Формирует зону исключений, внутри которой снимаются ограничения уровня развития и силы элементов, накладываемые правилами миров испытаний. Радиус зоны – 70 метров. Время действия – два системных года. Осталось зарядов. Ограничение. Внутри зоны может одновременно находиться не более 20 истинных мастеров. Ограничение. Только для миров испытаний. Ограничение. Активированный артефакт не может быть перемещен. Добравшись до края последней зоны исключений, Кай активировал еще один генератор и создал новую. Это был уже третий использованный артефакт. А всего их ему пришлось купить более полусотни, потратив в сумме свыше трех миллионов рун. В конце концов, обычно эти генераторы могли себе позволить только более-менее крупные фракции, ибо стоил каждый из них не менее 50 тысяч рун. Но так или иначе, благодаря им у Кая больше не возникло даже малейших трудностей с отталкиванием рудного тумана. Став священным лордом, он прошел очередную эволюцию искры, благодаря чему не только увеличился срок его жизни, но и многократно усилилась воля. К этому времени Кайзер уже полностью свыкся с новыми ощущениями и изучил свое тело восприятием, так что пора было перейти к проверке системных сообщений. Внимание! Достигнута ступень священного лорда. Достигнут третий уровень начальной стадии. Продолжительность жизни увеличена до 8000 лет. Внимание! Произошли существенные изменения в параметрах носителя. Запас энергии увеличен до 25500 единиц, соответствует 10 баллам фундамента носителя на третьем уровне начальной стадии ступени Священного Лорда, чей запас энергии был дополнительно увеличен энергетическим расширением на 500 единиц при прорыве на ступень заклинателя. Первоначальные параметры увеличены на 2000 единиц. Средний энергетический покров заменен на полный энергетический покров. Даруемая покровом защита увеличена вдвое. Усиление физических параметров увеличено с 10% до 20%. Проявление души. Предельная концентрация второй уровень заменена на проявление души. Предельная концентрация третий уровень. Способность стала пассивной и действующей постоянно. Добавлена возможность регулирования степени концентрации. Проявление души, высшая симуляция, заменена на проявление души, высшая симуляция второй уровень. Добавлена возможность погружаться в симуляции отдельными потоками сознания. Качество и детализация симуляции многократно улучшены. Аура улучшена, получена техника духовной связи. Обычно впитать и удержать всю мощь священной кары небес было крайне трудно, поскольку ее банально обрушивалось слишком много. Но правильная и идеальная безостановочная циркуляция этой силы являлась еще более сложной задачей. Конечно, в этом деле также могла помочь алхимия прорыва, однако даже с ней, подавляющему большинству воинов, не удавалось достичь идеала. Все это можно было сравнить с тем, как если бы обычный человек одной рукой жонглировал дюжиной ножей, а второй без остановки запихивал в себя десятки килограммов еды, при этом шагая на тонком канате над ветреной пропастью. И тем удивительнее считался тот факт, что Кае удалось поглотить силу аж тройной кары без каких-либо серьезных проблем, а затем и вовсе безошибочно напитать ею каждый кусочек тела и души. Таким образом, он совершил идеальный прорыв, что позволило ему не только сохранить десятибальный фундамент, но и получить максимальное усиление от перехода на новую ступень. «А вот это я не ощутил сразу», – прочитав последний пункт, задумался Кай. Сосредоточившись, он отделил несколько потоков сознания и попытался погрузить их в симуляцию боев внутри мира души. Как и ожидалось, никаких проблем не возникло. Если раньше для использования высшей симуляции проявления души, полученного после тренировок с Магнусом, Каю требовалось полноценно погружаться в медитацию, то теперь он мог проводить десятки боев прямо на ходу. Конечно, симуляциям все еще было далеко до реальности, однако с их помощью скорость развития мастерства парня определенно должна была возрасти. Предельная концентрация тоже порадовала. Отныне она начнет действовать постоянно и почти без затрат духовной выносливости. Вдобавок появилась возможность регулировать силу концентрации. По умолчанию она находилась где-то на том же уровне, что и раньше, на ступени элементалиста. Однако теперь в любой момент Кай мог усилить концентрацию настолько, что, казалось, даже звук останавливался во времени. Впрочем, подобное усиление без траты духовной выносливости и определенной нагрузки на душу обойтись уже никак не могло. Внимание! Расчет завершен. Ключевой порог силы достигнут. Приняты соответствующие меры. Развитие призрачной татуировки инь-ян увеличено. Прогресс 100%. Дальнейшее развитие возможно только после обретения божественного статуса. Разблокированы две способности. Призрачной татуировки Инь-Ян. Форма Ян. Концепция Ян. Прогресс. 100%. Готовность умения. 8,3%. Форма Инь. Концепция Инь. Прогресс. 100%. Готовность умения. 121,2%. Татуировка Кая наконец полностью развилась. Раньше парень считал, что на этом все и закончится, но возможность развить ее еще сильнее после достижения ступени Звездного Императора изрядно заинтриговала его. Что же там такое было приготовлено? Естественно, не остались без внимания и новые способности форма Ян и форма Инь. Несмотря на интерактивность надписей, система так и не смогла дать описание этих умений, а также пояснить, что означают проценты готовности и почему такая большая разница между Инь и Ян в этом плане. В итоге Кайзеру пришлось самостоятельно все выяснять. Активировав татуировку и на всякий случай окутав руки зоной полутвердой энергии, сделав их невидимыми для духовного восприятия, хотя он все равно сомневался, что Грин не знает о его способностях, Кайз сконцентрировался на узорах и душе. Изучая их, ему вскоре удалось понять, что новые способности требуют для активации не только энергию, но и очень большое количество частиц концепции внутри сосредоточий. А поскольку некогда Кай переместил в одно из них сердце демона, то неудивительно, что для использования формы инь ресурса хватило с лихвой. Однако стоило воину получше изучить доступную для активации способность, как он тут же нахмурился. Восприятие и интуиция подсказывали ему, что без последствий применения формы инь точно не обойдется. Закончив с этим, Кай продолжил изучение системных логов. Внимание! Был начат третий этап эволюции линии крови, истинного потомка девятиглавой небесной гидры. Для завершения эволюции необходимо в течение 500 системных лет выполнить все необходимые условия и пройти три полных священных кары небес. Причина начала эволюции – использование сердечной крови гидры и формирование зародыша сердца гидры. Внимание! Ваш младший священный дух меча достиг критического прогресса развития. Произведена эволюция до среднего священного духа меча. Внимание! Ваш младший священный дух пространства достиг критического прогресса развития. Произведена эволюция до срединного священного духа пространства. Внимание! Техника двойного прорыва плоти и души была успешно завершена. Из-за благоприятных условий прорыва на ступень священного лорда ваши физические характеристики возросли на 1500 единиц. Достигнуть 50% не удалось. Слишком высокие параметры. Неплохо. Хотя жаль, что техника двойного прорыва плоти и души работает только на переходе на новую ступень, а не на стадию. И на этом ранге может дать максимум полторы тысячи пунктов характеристик. Я бы не отказался от еще половины параметров фрукта. Вздохнул Кай, но затем улыбнулся. Впрочем, даже так это превосходный результат. Особенно с сальвом. Внимание! Кровавый Альф концепций произвел значительные изменения в теле носителя. Первоначальные параметры повышены на 10 000 единиц. Сила линии крови истинного потомка девятиглавой небесной гидры увеличена. Усилена регенерация. Добавлена возможность модификации тела. Способность 6 телесных врат усилена. Увеличение параметров повышено с 250% до 350%. Способность частичная трансформация усилена. Увеличение параметров повышено с 400% до 500%. Увеличена защита чешуек. Повышение параметров полным энергетическим покровом увеличено с 20% до 22%. Ложное астральное тело холода-пустоты улучшено до истинное астральное тело холода-пустоты. Максимальный запас энергии увеличен на 15%. Формирование частиц концепции упрощено. Получена особенность «древесная кожа». Параметр «стойкость» дополнительно усилен на 1000 единиц. Не первоначальные характеристики. Повышено сопротивление элементу дерева. Защита оболочки души и ее устойчивость к нагрузкам повышены. Увеличено сопротивление духовной боли. Усилены стихийные ядра. Увеличена скорость вращения ядер, благодаря чему возросла скорость поглощения и высвобождения энергии. Улучшен контроль над стихиями. Помимо указанных в системном сообщении изменений, кровавый альф концепции также спровоцировал у Кая великое стихийное просветление для всех его элементов кроме сияния пустоты. Благодаря этому он моментально усилил всю свою полную сферу меча до пиковой и приблизился к этому уровню в остальных стихиях. Увы, на начальной стадии священного лорда оболочка души любого существа могла познать более тяжелую информацию только о каком-нибудь одном пути. Полностью же для всей души пик идущего по пути открывался лишь на срединной стадии, притом не раньше шестого уровня. Но так или иначе, когда Кай достигнет его, то будет уже практически готов к формированию оставшихся пиковых сфер. К слову, великое стихийное просветление также касалось еще двух путей – крови и души. Кай ими не владел, да и у его оболочки не осталось места для новой информации о законах. Однако бесполезным оно все же не было. Теперь он куда лучше понимал, как бороться против этих стихий и чего от них ожидать. К тому же, рано или поздно, Кай собирался купить все три частицы стихийного тела, что усилит его особенность любимец законов, и тогда пара новых элементов лишней не будет. Внимание! Вы успешно освоили скрижаль, а ваше владение волей улучшилось. Полное подчинение изменено на продвинутое полное подчинение. Хотя Грин и сказал, что без семи великих звезд за волю у Кая нет никаких шансов освоить продвинутый навык лишь с одной скрижалью, он все-таки забыл упомянуть об одном исключении – процессе прорыва. Оголив душу для ее эволюции, воин на время становился крайне восприимчивым к познанию чего-либо. И новое, а точнее улучшенное умение воли не являлось исключением. С помощью продвинутого полного подчинения теперь Кай мог усиливать первоначальные параметры не в 8 раз, а сразу в 10. Другими словами, получал целых 900% дополнительных характеристик. Что же до пассивного усиления, то теперь оно равнялось не половине от максимального, а аж 70% от него. То есть плюс 60% к первоначальным параметрам в базовом состоянии. Подобное оказалось возможно благодаря усиленной предельной концентрации. Естественно, улучшение полного подчинения до продвинутого уровня отразилось и на двух других способах использования навыка – защите и усилении атак. Теперь навредить Каю или защититься от его ударов, техник или мечей, будет еще сложнее. Если раньше ему могли противостоять лишь те, кто имел не менее сильную волю, то отныне даже им будет непросто сладить с ним. Основными противниками для него теперь будут только другие пользователи продвинутого полного подчинения, или же те, чья воля попросту сильнее. В целом же, учитывая временно занятые зоной исключений ограничения инсулая, характеристики Кая сейчас выглядели следующим образом. Параметры. Возраст. 30. Раса. Человек. Статус. Истинный мастер, ступень, священный лорд. Стадия, начальная, третий уровень. Титул, творец-техник, скрыт. Титул, мастер семи больших звезд, скрыт. Фундамент, 10 баллов. Текущее местоположение. Невозможно определить миры испытаний. Характеристики. Мощь, 49135. Скорость. 49 тысяч выносливость 49 162,4 стойкость 50 228,29 Ментал 48 781,5 энергия 29325. способности техники низшего ранга смотреть. Техники земного ранга «Смотреть». Техники золотого ранга «Смотреть». Техники королевского ранга «Смотреть». Редко используемые техники императорского ранга «Смотреть». Основные техники императорского ранга. Техника покрова бесконечного пространства. Ранг императорский, качество, высокое. Техника фантомных шагов Том 7 ]orian. Ранг императорский. Качество высокое. Техника пламени погибели. Ранг императорский. Качество пиковое. Техника сияющего хлада. Ранг императорский. Качество пиковое. Техника мерцающих клинков. Ранг императорский. Качество пиковое. Техника передесённого удара. Ранг императорский. Качество пиковое. Техника тела тьмы. Ранг. Императорский. Качество: высокое. Техника пришествия владыки войны. Ранг: императорский. Качество: высокое. Техника скрытого измерения. Том 7. Ранг: императорский. Качество: высокое. Техника защитного разлома. Ранг: императорский. Качество: высокое. Техника нерушимого куба. Ранг: императорский. Качество: высокое. Техника вечного пламени. Ранг. Императорский. Качество. Высокое. Второстепенные техники императорского ранга. Техника живого хранилища. Том 7. Ранг. Императорский. Качество. Высокое. Техника созидания. Укрепленный лед всеразрушающей пустоты. Ранг. Императорский. Качество. Высокое. Техника неотвратимого исцеления. Ранг. Императорский. Качество. Высокое. Техника проклятия пылающего льда. Ранг императорский. Качество высокое. Техника вечного преследования. Ранг императорский. Качество высокое. Техника последнего снегопада. Ранг императорский. Качество высокое. Техника изумрудного феникса. Ранг императорский. Качество высокое. Техника истинного катаклизма. Ранг императорский. Качество: высокое. Техника: тысячи морозных дверей. Ранг: императорский. Качество: высокое. Техника: двойного прорыва плоти и души. Ранг: императорский. Качество: высокое. Законы: Путь меча. Идущий по пути. Сфера меча. Уровень: пиковый. Путь пространства. Идущий по пути. Сфера пространства. Уровень: высокий. Концепция холод пустоты, инь, ян, жар пустоты, сияние пустоты. Максимальное понимание. Теперь качество и количество призываемых вами частиц, холод пустоты, инь, ян, жар пустоты, сияние пустоты, будет полностью зависеть лишь от вашего уровня развития. Текущий уровень силы, императорский ранг высокого качества. Особенности и экипировка. Истинный потомок девятиглавой небесной гидры. Эволюция. Два из трех. В процессе. 6 телесных врат. Нет пределов, нет границ. Частичная трансформация. Призрачная татуировка инь-ян. Прогресс. Сто процентов. Сосредоточие ян. Концепция ян. Прогресс. Сто процентов. Сосредоточие инь. Концепция инь. Прогресс. Сто процентов. Изначальная вспышка. Концепция Ян. Прогресс. 100%. Прикосновение небытия. Концепция Инь. Прогресс. 100%. Форма Ян. Концепция Ян. Прогресс. 100%. Форма Инь. Концепция Инь. Прогресс. 100%. Клятвы, данные вам. Смотреть. Любимец законов. Вы способны увидеть то, что незримо для других. Полный энергетический покров. Характеристики физического тела увеличены на 22% от общего запаса энергии. Действует постоянная защита на основе элемента центрального ядра. Проявление души. Предельная концентрация. Третий уровень. Проявление души. Высшая симуляция. Второй уровень. Полное скрытие ауры. Средний священный дух меча. Прогресс развития. 0,1% Средний священный дух пространства. Прогресс развития 0,1%. Истинное астральное тело холода пустоты. Максимальный запас энергии увеличен на 15%. Максимальное количество призываемых частиц закона увеличено на 15%. Воля мастера. Поле превосходства. Внеранговое умение. Энергетическое расширение. Запас энергии навечно повышен на 500 единиц. Соответствует 50% от запаса энергии начальной стадии ступени заклинателя с 10 баллами фундамента. Продвинутое полное подчинение. Внеранговое умение. Первичное раскрытие техники медитации холода и жара пустоты. Заимствующее пламя. Первичное раскрытие техники медитации холода и жара пустоты. Ледяное отражение. Модификация души. Стиль небесного смертного. Основное оружие. Парные клинки кошмаров Фобос. Ранг: императорский. Качество: пиковое. Особенность: божественный артефакт. Особенность: масштабируемый артефакт. Истинный ранг: божественный. Истинное качество: пиковое. Особенность: активная способность Мир кошмаров. Осталось 1499 зарядов. Особенность. Пассивная способность. Улучшенное уничтожение. Особенность. Вес оружия составляет 66 тонн, но для владельца оружия ощущается не тяжелее 10 килограммов. Скрытая особенность. В руках владельца вокруг лезвия формируется миниатюрная упрощенная полная сфера меча, усиливающая любые физические и духовные атаки. Сфера способна усиливаться при длительном взаимодействии со сферой меча более высокого уровня. Парные клинки кошмаров Деймос. Ранг. Императорский. Качество. Пиковое. Особенность. Божественный артефакт. Особенность. Масштабируемый артефакт. Истинный ранг. Божественный. Истинное качество. Пиковое. Особенность. Активная способность. Оживший кошмар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 Сфера способна усиливаться при длительном взаимодействии со сферой меча более высокого уровня. Достижение. Великий рост. 7. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела вы получаете 7 свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения 0,1 пункта. Качественный рывок. Основываясь на ваших предыдущих успехах в изучении законов, а также резком скачке субстанции энергия души, вопреки нормам, вы получаете особенность любимец законов, преодолевая границы смертного один. За единоличную победу над мастером заклинатель начальной ступени, будучи при этом смертным закалка души создания источника, вы получаете нефрит памяти, автоматический выбор. Почти смог, элементалист. Будучи смертным, закалка души, создание источника. Вы практически смогли победить элементалиста начальной стадии своими силами, но в итоге вам помогли. Ваша награда – свиток техника тела тьмы. Автоматический выбор. Раньше времени, будучи смертным, закалка души, создание источника. Вы смогли развить свою волю до такого уровня, что она трансформировалась в волю мастера раньше, чем вы достигли ступени заклинателя. Ваша награда – внеранговое умение, поле превосходства. Автоматический выбор. Идеальный фундамент. Собственными силами вы сумели повысить качество своего развития до 10 баллов. Ваша награда – нефрит памяти. Автоматический выбор. Творец техник 1. Вы сумели создать уникальное для ойкумены энергетическое плетение техники. Ваша награда – системный титул Творец техник. Задание. Нет. Благодаря кровавому альву концепции, полной священной карии техники двойного прорыва плоти и души, первоначальные параметры Кайзера с почти 680 единиц резко возросли до более чем 14 тысяч. Усиление оказалось настолько огромным для его уровня, что усиливающие плоть способности по типу шести телесных врат, частичной трансформации или полного подчинения более не могли нормально функционировать. Их ресурса, сил линии крови и воли на данном уровне развития Кая хватало только на усиление максимум 3000 единиц параметров из 14. Другими словами, указанные системой в описании проценты теперь были бесполезны. Если не учитывать ограничения правил, то отныне шесть телесных врат могли дать не более 10,5 тысяч единиц параметров. Частичная трансформация всего лишь 15 тысяч, а продвинутое полное подчинение всего 27 тысяч. Таким образом, в обычном состоянии характеристики Кая достигали почти 50 тысяч. Если говорить о пиковом усилении, то у Кайзера могло быть не менее 120 тысяч параметров, в зависимости от интенсивности самосожжения заимствующим пламенем. А уж чего-чего, но топлива для этого умения теперь появлялось предостаточно. Плоть парня обрела неимоверный потенциал. Прямо сейчас Кай был настолько силен, что вернувшись в тот же Никрим, сумел бы победить почти любого местного небесного монарха, Но, оказавшись на Саахе или на Земле, где было совсем слабое энергетическое сопротивление, и вовсе смог бы менее чем за сутки превратить планету в безжизненный кусок камня. Однако с ограничениями Инсулая ситуация выходила немного иной. В данном случае, полученные от полной священной кары небес, а также от техники двойного прорыва плоти и души, параметры полностью блокировались. К счастью, кровавого альва-концепции, как и многих других препаратов, такого же настоя чешуек, что усилил Рагнара, это не касалось, поскольку их сила не относилась конкретно к ограниченным в этом мире ступеням. Соответственно, с оковами инсулая у кайзера оставалось чуть более 10,5 тысяч первоначальных параметров. Необходимые для усиления плоти ресурсы, волю и силу линии крови, Правила тоже ограничивали до уровня пикового элементалиста, так что различные способности могли работать уже не с тремя, а максимум с одной тысячей параметров. Таким образом, в обычном состоянии в инсулае у Кая было около 23 тысяч единиц, что приблизительно равнялось его пиковому усилению до прорыва. Что же касалось нынешнего максимума, то в инсулае он начинался от 64 с половиной тысяч. Естественно, тут все также зависело от интенсивности самосожжения. Обретение столь фантастической для его уровня развития силы позволило Каю еще лучше понять, насколько же ценным был кровавый Альф концепций. Росшее более миллиона лет дерево, напоенное редчайшей в Экумени кровью истинного потомка Гидры и энергией души уникального воина – Создала настолько дорогой ресурс, что, вероятно, за него поборолись бы многие даже в Центральном мире. Так или иначе, но возросли не только параметры Кая. Его воля также значительно усилилась, оставшись на семи средних звездах. Но при этом уровня начального священного лорда. Если же пересчитать эту оценку на пикового элементалиста, то выходило, что прорыв, условно говоря... Позволил кайзеру резко усилить волю на три шага и обрести 8 звезд в этом параметре. Осталась же прежняя оценка, пусть и относительно другого уровня. Укая потому, что воля была одним из тех параметров, что возрастали как от прорыва, так и от прочих действий. Именно поэтому она наравне с параметрами тела или запасом энергии находилась в разделе оценки силы. А вот мастерство Кая из-за прорыва ничуть не изменилось, отчего при перерасчете на новый уровень развития теперь равнялось чуть более чем шести великим звездам. Все из-за того, что полученные им три новых пласта не были им реализованы ни на йоту. В самом начале пути истинные мастера не имеют ни одного пласта, лишь три толстых слоя души, каждый из которых поделен на 31 идентичный сектор. От этого числа и отталкивается система, определяя мастерство. Она считывает процент того, насколько активно каждый из этих секторов используется воином, а затем выводит оценку в удобной форме – звездах мастера. Конечно, можно было бы обойтись просто процентным показателем или самим числом 31, но почему-то система решила обозначить стопроцентную реализацию сектора как 0,25, или же один шаг. Соответственно, если весь 31 сектор использовался на максимум, то выходило 7,75 – 7 великих звезд. Однако стоило воину прорваться дальше начальной стадии заклинателя, как у слоев оболочки его души появлялись полноценные пласты – по 2 за стадию и по 3 за ступень. К счастью, каждый новый пласт всегда равнялся 1 к 31 от совокупной мощности всех предыдущих. Благодаря чему системе довольно легко удавалось все пересчитывать. Она просто начинала воспринимать старые пласты или сектора. Не по отдельности, а сразу вместе, условно объединяя их в группы, суммарно равные по силе новым пластам. В итоге вновь получалось число 31. Вот и Кай получил за прорыв три новых пласта души, что неслабо увеличило бы его возможности, когда он научится ими пользоваться. Но сейчас они у него были практически неактивны, отчего система могла посчитать их за нереализованные. Так что, если раньше К использовал все пласты в среднем на 7,55 звезд, что равняется почти 97,5% от максимальных 7 великих звезд, 7,75, то теперь три из них оказались совсем неактивны, реализованы на 0%. Таким образом, если ничего не изменится, то на следующем испытании мастерских звезд Кайзер получит всего лишь 6 великих звезд – за мастерство. Впрочем, это еще не означало, что общая оценка слишком сильно снизится. В конце концов, после прорыва сила линии крови и уникальных умений Кая точно увеличились до 7 великих звезд, а сила физического тела и количества энергии – и вовсе аж до 8. Да и к тому же большинство воинов могли относительно быстро научиться использовать новые пласты на том уровне, на котором реализовали предыдущие, поэтому достичь прежнего уровня было не так уж и сложно. Сложно с нулярости, отчего и столь важно в как можно более молодом возрасте раскрыть свой талант на максимум. Ибо в конечном счете уже после получения 15 полноценных пластов тренироваться со старыми больше не выйдет они окажутся заблокированы. Это, собственно, как раз и есть переход на ступень священного лорда. И если бы не методика Габба, то выше семи больших звезд в плане мастерства Каю больше было бы не суждено подняться. К слову, если регулярно не тренироваться и не стремиться использовать пласты на максимум, то постепенно, как и физическое тело, они начнут деградировать. Примерно что-то подобное произошло с Шоу, когда из-за ран астрального тела и духовной боли он буквально не мог выкладываться на полную, отчего его количество звезд снизилось. И примерно то же грозило Каю, если он в ближайшем будущем не начнет практиковаться с новыми пластами. Впрочем, где-то полгода он еще имел. Путешествие тем временем подходило к концу. Уже вскоре Грин и Кай добрались до стометровой стены рунного тумана. «Ну как?» «Справишься на этот раз», – ехидно поинтересовался разноглазый. В ответ кайзер хмыкнул и вытянул руку. Перед ним быстро сформировался десятиметровый тоннель. «Идем», – сказал парень, впервые после прорыва ощутив более-менее серьезную нагрузку. Увы, легко преодолеть весь финальный отрезок не вышло, и под конец Каю даже слегка пришлось попотеть. Но все же путь выдался значительно более простым, нежели в первый раз. В конечном счете они достигли гигантских темно-синих врат. Кайзер установил новый генератор зоны исключений, после чего, высвобождая пиковую мощь своей воли, Грин принялся взламывать вход в пагоду. «Эх!» – раздосованно вздохнул Кай. «Его окружал целый океан рунного тумана, немыслимое количество денег». Однако сделать с ним он ничего не мог. Если поначалу он даже не пытался поглотить туман, потому что берег силы для путешествия к пагоде, то после прорыва все-таки попробовал сделать это. К сожалению, ничего не вышло. Туман оказался настолько плотным, что разделить его и позволить сформироваться отдельным рунам Кай не мог. Что же касалось прямого поглощения, то и этот способ оказался отброшен. Стоило осознать всю разрушительность столь плотного тумана. Кай невольно вспомнил, как мгновенно лишился ноги и даже астрального тела в той области. А ведь даже прикосновение небытия не сумело полностью уничтожить духовную плоть того же Иллариона. И там все-таки сохранились какие-то ее лоскуты и обрывки. Другими словами... Астральные тела их уровня обладали крайне высокой прочностью, но местному рунному туману было плевать на это. Он легко растворил бы и не особо сильную божественную оболочку. Грин немного ошибся со сроками, но 20 минут все равно пролетели моментально. Пытаясь скрыть безумную усталость, которую все равно можно было заметить по его слегка дрожащим рукам, тяжелому дыханию и, самое главное, потускневшему голубому глазу, грин медленно присел на землю не вышло нахмурился кай поскольку врата так и не открылись спутник ничего не ответил но уже через несколько секунд кай услышал странный гул звук исходил откуда то из пагоды и постепенно нарастал вызывая некий глубинный животный страх используй все силы с отдышкой произнес разноглазый сейчас будет очень сложно Пагода небесного возвышения наконец открылась. Врата начали свое медленное движение вовнутрь, а Кай неожиданно ощутил возросшую нагрузку на его душу и волю. Вскоре появился небольшой зазор и стал неспешно увеличиваться. Гигантские потоки рунного тумана мгновенно хлынули в башню, а Кай с Грином резко подчувствовали, как нечто колоссальное пытается вытянуть из них энергию. Поднялся жуткий ветер. «Сосредоточься на защите!» Встав с земли, крикнул Грин. Шум стал слишком сильным. «Это ключевой момент!» «Что происходит?» Воспользовавшись духовной связью, благо Грин сразу же открыл для нее душу, спросил Кай. «Ронный туман принадлежит пагоди, но один знакомый тебе воин давным-давно закрыл ее. С тех пор туман здесь и копился, пока не пришли мы». Теперь он стягивается в башню со всего измерения. шор? подумал Кай про себя, после чего ответил. «Мог бы и заранее предупредить. Это же какая мощь должна пройти сквозь это место? И что, у нас нет других вариантов спастись?» «К алтарю вернуться мы уже не успеем, и это слишком опасно. Так что придется защищаться тут». Удивительно быстро, приходя в себя, невозмутимо сообщил Грин. Выругавшись, кайф встал возле генератора зоны исключений, которые обязательно требовалось защитить. Грин расположился рядом, он тоже собирался помогать по мере возможностей. А буря тем временем все усиливалась. Потоки тумана достигли такой мощи, что даже без своей разрушительной силы могли бы легко превратить в руины целый мегаполис. Давление на двух священных лордов стремительно росло, сжимая безопасную зону, пока в конечном счете вокруг Кая, Грина и Генератора не осталась всего лишь миллиметровая прослойка, свободная от рунного тумана. Все закончилось через полчаса. Пагода впитала практически весь рунный туман измерения, оставив лишь небольшое его количество в саду, дабы поддерживать пространственные искажения. Однако он так сильно потерял в плотности, что теперь Кай мог даже поглотить его остатки. Впрочем, сейчас ему было явно не до этого. Им с Грином едва удалось выжить. Они оба сильно пострадали физически и получили многочисленные повреждения астральных тел. А под конец, когда все-таки сломался генератор и исчезла зона исключений, воины и вовсе чуть не погибли. К счастью, им повезло. Менее чем за минуту давление начало резко снижаться. Теперь же они молча восстанавливались. Кай использовал странную энергию для излечения астрального тела, пока его плоть медленно, но все-таки самостоятельно исцелялась. После прорыва регенерация наконец-то начала понемногу возвращаться. Что же касалось Грина, то для восстановления физического тела он использовал некое подобие полного подчинения только с самостоятельным управлением волей. Контролируя каждую клетку своего тела, он заставлял их делиться, попутно напитывая огромным количеством энергии, тем самым возвращая закалку новой плоти. Обычно для этого требовалась крайне могущественная алхимия, но Грин легко справлялся и без нее, с идеальной точностью насыщая силой каждую частицу тела и затем волей закрепляя ее там. А вот для исцеления астрального тела он все-таки применил технику. Она основывалась на пути души и сияния пустоты, а также была настолько большой и сложной, что впору было спутать ее с целым алхимическим рецептом или плетением внутри духовного фрукта. Кай не мог себе даже представить, что кто-то в принципе может так быстро и точно создать и удержать настолько крупную технику. Он сразу же заподозрил в ней восьмитомник. Понадобилось еще где-то полчаса, прежде чем они окончательно восстановились. Оба воина замерли у входа в пагоду, что вел в длинный темный тоннель. «Ты отлично выполнил свою миссию, друг!» Вдруг произнес Грин. «Старшие руны твои, как только вернешься в Инсулай, Войд сразу найдет тебя и поможет добраться до них. А твоих друзей Энни и Норвуда перед турниром Войд переместил во Влейм, где я отпустил». «Уверен, в своем регионе ты быстро их найдешь!» Кай мысленно нахмурился. Если его товарищи действительно были уже во Влейме, то эта информация практически ничего не стоила. С другой стороны, Грин вряд ли бы отпустил тех двоих просто так, если бы не был уверен, что Кай пойдет на сделку. Таким образом, он все же не зря согласился отправиться в бездну. Да и не стоило забывать о старших рунах. Теперь возвращение воспоминаний Каю было гарантировано. Осталось еще немного, и он все вспомнит. Однако что-то все же не прекращало беспокоить парня. Он никак не мог понять это чувство, а потому с самого начала путешествия оставался на стороже. Думаю, ты заслужил даже немного больше, неожиданно добавил Грин. Потом еще поблагодаришь меня, усмехнулся он. Зрачки Кайзера моментально расширились, а его концепция усилилась до предела. Силы начали бушевать в его теле, а в руках появились мечи. Он действовал без промедления, однако Грин оказался быстрее. Пространство перед ним буквально исчезло из мироздания, сжавшись словно гармошка, а затем восстановилось позади. Разноглазый мгновение ока появился перед Каем, а затем начал уклоняться от меча. Уклоняться еще даже до того, как нейронные сигналы покинули мозг Кая и направились к конечностям. Ни предвидение, ни интуиция не работали на грине, словно его вовсе не существовало. Резко приблизившись, он раскрытой ладонью ударил Кая в живот. Воля Разноглазова без проблем пробила технику покрова, появившиеся чешуйки и закаленную плоть, расчистив дорогу для довольно могущественной техники пути души. Та обрушилась на оболочку Кая, и его разум вмиг помутнился. Способности моментально отключились. Ощущая дикую и нарастающую слабость, он, глядя на невозмутимого Грина, падал на землю. Несмотря на неимоверную силу, обретенную после прорыва на ступень священного лорда, Кай все равно проиграл. Проиграл за одно движение. «Я стер свои намерения, но ты все равно как-то успел среагировать. Молодец!» Донеслась до затухающего разума парня искренняя похвала. Душа мечника была неуязвима для повреждений, но от других видов воздействия его уникальная защита спасти не могла. И сейчас Кая, по сути, банально погрузили в долгий сон. «В таком случае...» «Ты готов сделать следующий шаг, мой старый друг?» Последнее, что Кай запомнил, это как рядом с Грином вдруг появился еще кто-то. Кажется, Дарган. Ощутив чьи-то прикосновения, Кай резко открыл глаза и вскочил. Почувствовалось легкое сопротивление, но он легко отшвырнул незнакомца. Просканировав округу восприятием и не обнаружив опасностей, парень тихо процедил. Грин. «Простите, господин высший апостол, простите!» Упав в ниц, слезливо пролепетал какой-то мальчишка. «Не велите казнить! Прошу, смилуйтесь! Меня лишь попросили проверить, не пришли ли вы в сознание и сменить повязки!» «Это что еще за сопляк?» Взглянул Кай на парня. «Хотя нет, не сопляк. Начальный заклинатель. Переусердствовал с омоложением при прорыве? Плевать!» Осмотревшись, Кай осознал, что лежит на огромной кровати в огромных и роскошных апартаментах. Все вокруг было выдержано в бордовых тонах. «Где я? Кто ты такой? И как ты там меня назвал?» Простите, господин высший апостол, но я не имею права называть вас по имени. Какой еще к черту апостол? Кай слез с кровати и уставился на покрытое бинтами тело. Не его тело. Нахмурившись, он создал перед собой зеркало изо льда. А это кто еще такой? Что Грин со мной сделал? Прикрыв веки, он сконцентрировался на себе. Несколько секунд спустя Кай осознал, что его кто-то превратил в кровь, которую затем перелили в это тело, и теперь он им управлял. «Кажется, если поднапрячься, я смогу покинуть эту оболочку и стать прежним. Хранилище и даже мечи тоже со мной», – успокоившись, понял Кай. «Но почему я не чувствую ограничений инсулая?» «Так где ты, говоришь, я нахожусь?» Приблизившись к огромному окну и откинув шторы, спросил он. Каю открылся великолепный вид на гигантский город далеко внизу, а также сотни горных пиков, что окружали его. Сам же он, судя по всему, находился в некоем огромном дворце. «Мы в Мекане, столице вашего дома!» Буквально трясясь от ужаса, промямлил заклинатель. «Дома?» «Да, господин высший апостол, Дома Крови!» «Что ты задумал, Грин?» Помрачнел Кай. Но спустя секунду ему было уже не до размышлений. Кай наконец осознал, что уже долгое время игнорирует странное и ненавязчивое чувство, появившееся лишь в этом месте. «Рядом!» Вдруг распахнулись его глаза. «Аж Цила где-то рядом!»